Глава 5. 1. Гаврила Алексич ожидал их в одном поприще от Полоцка, как и было оговорено. Андрей горячо представил сбыслого, Алексич отнесся к нему с видимым уважением. Но выезжать в Полоцк было поздно, и княжич предложил легкую дружескую пирушку. Гаврила Алексич с этим согласился, послал вперед гонца, чтобы уведомить князя Бречеслава и сказал новому знакомцу. «А может, подстрелишь чего? Дичи здесь много, а время к вечеру клонится». Настороженный сбыслов и в этом уловил проверку, усмехнулся, выразил полную готовность, но от лука отказался. «Для дела монгольский лук нужен». Но без дечи не останемся. Выехали втроем, прихватив двух дружинников. Андрей был недоволен, ворчал: Коней гонять будем, они и так устали, коней берегли. ехали шагом по опушкам до да перелескам, выслав для разведки дружинников. Гаврила Алексич мягко расспрашивал с Быслова, кто да как обучал его татарской стрельбе, но в отличие от княжича, выразил опасение, что так просто лучников не переучишь. «Руки с детства приучают, да и лук у них другой, и стрелы другие, сам говорил». Подскакал один из дружинников, высланных на поиск зверя. «В березняке, олениха с олененком». «Гаврила Алексич, разреши одному попробовать», – взмолился Сбыслов. «Свежатиной угощу». «Пробуй», – усмехнулся Алексич. «Заедешь с напарником с наветренной стороны и тихо, без шума, вытеснишь олениху из Березника на поляну», – наказал Гаврила дружиннику. Тот умчался выполнять приказания, а Сбыслов, отцепив от седла аркан, старательно сложил его ровными кольцами и зажал в правой руке. Ждите за кустами на опушке. Дай бог, чтоб повезло. Густым ельником объехав поляну, сбыслов прикинул, где может появиться олених и соленёнком. Укрылся в зарослях и стал ждать, всё время оглаживая чалова. чтобы тот не вздумал заржать. С выбранного места просматривался кусок березовой рощи, и он терпеливо ждал, когда там появятся звери. Дружинники верно поняли задачу. Не кричали, не гнали оленей и ехали шагом, спокойно разговаривая. Насторожившаяся, но совсем не испугавшаяся олениха, услышав посторонний шум, беззвучно и неспешно повела своего олененка из березничка к поляне, чтобы, оглядевшись, перебежать в безопасное место. Сбыслов заметил оленя на опушке рощи. Подобрался, изготовился, насторожил жеребца и резко отдал ему повод. Как только добыча вышла из березняка на поляну, дорога в рощу оленем была отрезана, и олениха метнулась вперед, намереваясь пересечь поляну. Но и олененок сдерживал ее бег, и аргамак мчался наметом. Избыслову не нужно было догонять зверей, а лишь сблизиться с ними на удобное для броска расстояние. И почувствовав это расстояние, он встал на стременах, раскрутил над головой аркан и ловко метнул его вперед. И как только петля упала на шею олененку, резко рванул аркан на себя, левой рукой сдерживая коня. Олененок упал, забился. Но, сбыслав на скаку, с седла прыгнул на него и полоснул по горлу острым поясным ножом. «Разделывайте», — сказал он подскакавшим дружинникам, смотал аркан, вскочил в седло и на крупной рысе подъехал к наблюдавшим за незнакомой охотой товарищам. «Молодец», — улыбнулся Алексич. «Первый раз степную охоту вижу. Ловко». Потом они сидели у костра, ели нежную, чуть поджаренную на уголе их оленину и говорили об охоте. Собственно, разговор вели Андрей до Сбыслов, азартно перебивая друг друга. А Алексич, слушая их, удивлялся странному сходству двух совершенно посторонних молодых людей. Не внешнему, а скорее внутреннему. И поймал себя на мысли, что Сбыслов хочет и, когда нужно, умеет понравиться. Но мысль эта была для него почему-то неприятной. На следующее утро они приехали в Полоцк, где были встречены с почетом и почти родственным вниманием. После доброго разговора с тремя официальными представителями жениха, Бречеслав устроил большой пир, выкатив бочку вина для челяди. Однако Александры на пиру не оказалось. А появилась она лишь в самом конце в окружении трех злющих бабок от сглазу. Они поговорили с нею около часа. В основном говорил Гаврила Алексич. Андрей таращил хмельные глаза, а Сбыслов предпочитал улыбаться да помалкивать. И пришли к единодушному выводу, что невеста весьма красива, умна, добра и улыбчива. И с этим общим впечатлением и отбыли в Новгород на третий день. Неблизкая дорога, попутные охоты и вечерние беседы у костра еще более сблизили всех троих. а на подъезде к великому городу порывистый княжич предложил Сбыслову: «Старшим дружинником пойдешь ко мне?» «Воеводую сделаю и боярство пожалую!» Ответить Сбыслов не успел. Успел только покраснеть да обрадоваться до сердцебиения. «Нет уж, князь Андрей, хоть и лес на твое предложение!» усмехнулся Гаврила Алексич. «Александру, как старшему, первое слово принадлежит, и я ему это посоветую». «Да и батюшка твой, как мне известно, того же хочет». Александру было обо всем доложено, но не хором, а каждой по отдельности. Хоровых докладов князь не любил. О чем говорили княжич и Гаврила, Сбыслов не знал, потому что был принят третьим, но свое мнение о невесте у него имелось. «Что хороша невеста твоя, как цвет весенний, тебе князь Александр уже сказали, а я добавлю только, что умна она, добронравна». и очень к себе располагает. «Беру в свою дружину», — сказал Александр, «а воеводой, и уж тем паче боярином моим стать, то только от тебя зависит». И неожиданно одобреюще улыбнулся. 2. Одни свадьбы условились быстро, но о месте ее договориться оказалось труднее. Бричеслав не без оснований настаивал, чтобы торжество это отмечено было в Полоцке, на родине невесты. Но Александра этот выбор никак устроить не мог. Мне не в Полоцке княжить, а в Новгороде. А Новгородцы люди обидчивые. Они там и не там, разрешил спор Ярослав. Венчайся в торопце, а свадебный пир закати в Новгороде, и все будут довольны. Даже Бричеслав подуется, да и отойдет. Так и сделали. И в Новгород князь Александр въехал с законной женой Александрой, когда там к пиру готовились. Но еще до пира пожелал принять благословение новгородского владыки Спиридона, после чего нашел время с ним уединиться. «Мудро поступил князь», — сказал владыка, — «и не столь потому, что новгородцев не обидел, сколько потому, что новости у меня неутешительные». Папа Римский, Григорий IX, булу шведом направил. Дорогонько табула мне стало, однако точную копию имею. В буле сей папа жалует шведом льготы франкских крестоносцев. Если они оружно выступят против финнов и господина Великого Новгорода. Фины отцу моему великому князю Ярославу крест целовали на верность. Отец твой, великий князь Ярослав, две тысячи только одних пленных вырезать приказал. По-твоему, финны забыли сие?» Забыть такое невозможно, владыка. Однако финны шведов очень не любят. «О любви ты с молодой женой поговори, князь. Поговори, да на север поглядывай. Зимой они вряд ли выступят. Собраться не поспеют, но готовиться все одно придется». «Запад меня куда больше сейчас тревожит, чем север», — сказал Александр. «На западе враг погрознее». «И Полуцку угрожает», — усмехнулся владыка. «Смотри, князь, тебе решать, где грозы грозят». Об этой тайной беседе Александр поведал только отцу. Ярослав расспросил Александра сначала о смотринах, выведал, что сбыслов всем пришелся по душе, а уж потом и об опасениях владыки Спиридона. «О граде своем святой отец душой болеет, как и должно архипасторю, сказал он, внимательно выслушав сына. «Но ты прав, шведы зимой не полезут, Афина без драки свою землю не отдают». «Конечно, из-за моего греха некоторые и переметнутся. Но не там у тебя черей зреет, не там, Александр. Глаз с запада не спускай, и ни одного ратника оттуда не снимай. Враг там пострашнее северного. Крестник у меня в Ижорской земле. Пелгусием звать. А во святом крещении Филиппом. Передам ему, чтобы к тебе прибыл. Примись с честью. Старейшина он Ижорский». «Расскажи ему все, что мне рассказал, и попроси за рубежами присматривать». «Пелгусий — человек надежный, верь ему, а сам на Левонцев во все глаза гляди и во все уши слушай». Новгород устроил своему князю великий пир. «Гуляли в Ярославовом дворище». Во всех концах и на всех площадях не без драк, конечно, но весело и шумно от всей души. Будто предчувствовали, что подходит пора тяжких испытаний и что многим из них не судьба дождаться второго такого же веселого пира. А на третий день развеселья бубнов, дудок до да плясок примчался к гонец из Владимира на взмыленном коне. "Грамота тебе, великий князь!" Ярослав принял грамоту, сдвинул брови. Мало радости они в те времена приносили. А развернув, заулыбался вдруг, стащил с пальца перстень, бросил его в серебряный кубок, лично налил вина и протянул Гонцу. "Прими за добрые вести. Что, батюшка, — спросила сидевшая слева от него Александра. «Что?» — ошалел переспросил Ярослав. «Родные мои, друзья дорогие, народ господина Великого Новгорода, сын у меня родился. Выпьем во здравии его и супруги моей Федосии Игоревны». Осушил до дна подданный кем-то кубок, расцеловался с богоданной дочерью Александрой, сказал, улыбаясь растерянно и счастливо, «Сыновья на меня посыпались, будто яблоки с яблони». 3. Через сутки пир начал угасать. Как угасает пожар? Не вдруг, ни разом, а поначалу разбившись на очаги, потом на приятельство до да товарищества, и только после этого... Слея где-то на родственно-семейном уровне. При этом, естественно, поднимался чат, вспоминались старые обиды и счеты, что в дрочливом Новгороде легко переходило в потасовки. Тут-то и начали подсчитывать убытки, и жених был неприятно удивлен, когда столь развеселый-гостеприимный Новгород предъявил ему счет. который выставил сам посадник, при этом, правда, щедро сбросив подарки. «Денежки счет любят, князь Александр». «Жмоты», – сказал Александр отцу, повелев тем не менее рассчитываться без торгов. «На том и стоят», – усмехнулся Ярослав. «У них каждая лыка в новые лапти, потому-то в сапогах и ходят». Он спешил к жене, но отъезд отложил до утра, чтобы посидеть по-семейному. хотел было и пригласить Сбыслова с Яруном, но не решился. И за столом собрались сыновья да новая родня. Но родственная беседа длилась недолго, поскольку доложили, что к ним сильно рвется странник из Ливонии. «Зови!» – распорядился Ярослав. «Чудной он какой-то, великий князь!» «И чудного послушаем!» Позвали. И в трапезную ввалился громоздкий старик в отрепьях с грозно-горящими очами. Сладко едите до да горько пьете! Заорал он с порога, потрясая кривым указательным пальцем с огромным желтым ногтем. А братьям вашим гвоздя в лбы загоняют, а сестер ваших на глазах отцов с матерями распинают, а отцов ваших. Выйди, Александра, сказал Ярослав. Кто забивает, кто распинает, говорит толком. Пока за дверь не выбросили, княжич Василий, младший брат Александра, усадил странника, велел накормить. Но старец от Хмельного отказался, налегал на скоромное и ворчал: Забыли вы своих за рубежами, врагам на истоптание бросили. О своих животах печетесь. А те животы не в счет вам, а я своими очами семь распинаний видел. Семерых мучеников, гвоздями по кресту прибитыми, и очи мои не померкли, а огнем зажглись неистовым. Почему же я не ослеп, когда муки сей зрел? Потому что Вознесение я ждал. Кощунствуешь, старик, строго сказал князь Бречеслав. кощунствую. За веру православную несчастный смерть на кресте приняли, лютую смерть. А куда же Христос? С матерью своею смотрели. Этого бы и дьявол не вытерпел, слезами бы умылся, а они глаза отвели. Перекрещивают Русь, а кто перекрещиваться не желает, того на крест, на крест. «Лютуют ливонские рыцари?» — спросил Ярослав. «Лица зри, а не рыцари!» — заорал вдруг старик. «Отродье дьявольское дьявольская запада грядет, и шеломы у них с рогами, и пощады нет, и бога нет, и васьк князья русские, тоже нет, потому как земли ваши на себя отбирают». «Татары у нас на хвосте. Слыхал, поди?» — негромко спросил Александр. «Нету правды», — горько вздохнул старик. «Нигде нету правды. Ни в боге, ни в дьяволе». «Ни на небе, ни на земле, ни в вас, князья русские! Видать, ушла она в иные страны государства за грехи наши тяжкие!» С трудом его выставили, накормив и переодев. А беседа больше не клеилась. Сидели молча. «А этот враг куда страшнее татарского», – вздохнул Александр. «Куда как пострашнее». Князья Северо-Восточной Руси внимательно следили за медленным, но неуклонным проникновением крестоносцев в Прибалтику. Им было известно, что весной седьмого года В папской резиденции близ Рима было достигнуто соглашение об объединении ордена меченосцев Ливонии, залившего кровью земли латов, ливов и уже вторгшегося в Эстонию с Тевтонским орденом, свершившим то же самое в землях прусов и Куршей. Объединение существенно усилило их и поставило под опеку папской курии, выдавшей индульгенцию про запас под будущие земли, и будущие поборы. Знали и о самой индульгенции, открыто называвшей православную Русь страной еретиков и безбожников. Знали и о способах порабощения покоренных народов, на землях которых в обязательном порядке возводились замки как опорные пункты военной, церковной и хозяйственной деятельности. Литва еще сохраняла независимость благодаря сильной центральной власти. но таковой не было ни у Латов, ни у Ливов, ни у Эстов. Если бы не злосчастная Липецкая резня, не бездарно проигранная битва на Калке, не кровавый рейд Батыя, Русь никогда не допустила бы орден к своим границам. Но если бы, всегда горький вздох сожаления, а не суровая действительность. Так я пришлю Пилгуся, сказал Ярослав прощаясь. С ним уезжали все родичи, даже Бричеслав. И Александр никого не упрашивал задержаться, и дела были серьезными, и жена молодой. Проводил дорогих гостей на одно поприще, как положено, но по возвращении поехал не к супруге, к новым пестунам и советникам, прибывшим на свадьбу вместе с князем Ярославом. Их встретили с почетом. Несмотря на свадебные хлопоты, выделили небольшую усадьбу рядом с княжескими хоромами, дворовых, челядь, охрану, добрых коней в конюшне и скотину для прокорма. Сбыслов поселился с ними, но нес службу под рукой Гаврилы Алексича. а потому дома бывал редко. «Как устроились?» «Прими благодать нашу князь», сказал Ерун. «Может, отобедаешь с нами?» «Я отобедаю, и кубок подниму, и побеседуем». Пока готовили угощение, Александр рассказывал о новостях, что сгустились как на севере, так и на западе. И даже о посещении неистового старца. Тут пригласили в трапезную, и беседа продолжилась уже за обедом. «С новосельем вас, дядьки мои советники!» — улыбнулся Александр, поднимая кубок. «Люди вы опытные, воины знатные, думцы мудрые, а время и вам, и мне дорого. Так что не обессудьте, дело начну». Осушил кубок, разгладил кудрявую старательно подстриженную бородку, спросил вдруг. «Скажи, Чокдар, что на моем месте сделал бы сейчас учитель твой субидой богатур?» «Врага надо бить по частям», – подумав неторопливо, ответил Чокдар. «Неожиданно и малыми силами. Твоя сила – внезапность. А будет ли такая и у шведов, если они прорвутся к твоим границам?» «Насколько я знаю от отца, шведов в тех краях давненько не появлялись». Чингисхан создал особый корпус для выявления тайных лазутчиков. Он следил за купцами, путниками, неизвестными бродягами задолго до того, как войско начинало готовиться к походу. «То великий хан, а я всего лишь приглашенный на княжение военный предводитель», — сказал Александр. «И это Новгород, в котором целый конец занимают иностранные купцы, а добрая треть новгородцев их поддерживает». «Тем более такой корпус тебе необходим», — сказал Ерун. «У меня лишь малая дружина, на которую я могу рассчитывать, дядька Ерун, и любая вербовка сразу станет известной». «Во-первых, вербовать можно и тайно», — сказал Чокдар. «А во-вторых, сама твоя дружина. Их знают в городе поименно». «Сбыслова не знают», — заметил Ерун. «Пусть Алексич поручит это ему. Сбыслов умен». «И осторожен». «Ну, когда ему надо, он умеет удивлять, забывая об осторожности», — улыбнулся Александр. «И удивлять умеет, и понравиться умеет». Мне Алексич рассказывал. «Так это же и хорошо», — заметил Чокдар. «Удивление привлекает людей, а умение понравиться закрепляет привлекательность». Сбыслов, отменный охотник, нас кормил на дону. Владеет арканом, как степняк, луком, как татарин». а монгольский лук и стрелы я ему сделаю». «Подумай, Александр», — сказал Ерун. «Мы должны о шведах знать все, а они о нас ничего». «Или неправду», — заметил Чокдар. «Неправда, в которую поверил враг, половина успеха». Александр промолчал и молчал до конца застолья. Но друзья не расстраивались, понимая, что князь думает, взвешивая все за и против. В конце концов за ним лежало последнее слово — которое всегда было очень весомым. 4. Последнее слово так и не прозвучало во время обеда. Но советники немало не расстроились, понимая, что зерно посеяно и рано или поздно проклюнется. В конце концов, в этом и заключалась их служба – сеять зерна для урожая, который собирали не они. Александр не утаил от Гаврилы Алексича разговоры с назначенными отцом-пестунами и советниками. Алексичу понравилась идея позаимствовать у монголов опыт тайной разведки, да и к предложению поручить Сбыслову главную роль он отнесся одобрительно. Умеет и улыбаться, и помалкивать. Среди чужих всю жизнь прожил. Такое не забывается. Только ты, князь, сам с ним поговори. «Больно уж поручение ответственное, да не очень почетное». Сбыслов воспринял поручение без восторга, но и без неудовольствия. Сказал, что понимает важность, но опыта не имеет, и что неплохо бы собраться всем посвященным для обсуждения не столько того, что надо, сколько того, как надо. С этим Александр согласился и, найдя благовидный предлог, собрал всю заинтересованную пятерку. «Как?» – спросил Ерун, когда выяснил цель тайного совещания. «Думали мы об этом с Андой и на том сошлись, что так, чтоб комар носа не подточил». «На торг с не определишь. Купцы в раз поймут, с кем дело имеют», – сказал Гаврила. «Охота лучше всего. И удовольствие знатное, и азарт всех равняет и языки развязываются. Может, князь Александр тебе с ловчим определить?» Сие преждевременно, вздохнул Александр, и должность этой родовитости требует. И помнит Новгород, что ты, Алексич, из Полоцка вместе со Сбысловым вернулся. Вот в Полоцке и поискать, сказал молчавший доселечок Дар. На перу князь Бричеслав со мной говорил, а рядом с ним был какой-то Яков. То Яков Палачанин, родственник князя Бричеслава, подтвердил Александр. «Его тесть при дочери оставил, супруги моей, Александре». «То и знатно», – подхватил Ярун. «Новгородцы его не знают, а родовитости для чина ему не занимать». «Избыслов при нем вроде друга-советника», – заметил Александр. «Что ж, попробовать можно». «Сперва человека надо попробовать», – заметил Чокдар. «Умеет ли он язык за зубами держать?» «Это непременно проверим», – оживился Гаврила. «Яков – парень холостой, и высокий чин ему в молодецкой компании праздновать. Вот туда мы со Збысловым и напросимся. Збыслов к гостям присмотрится, а я к хозяину. Каков в хмелю, каков в трезвости, каков с похмелья, коль пьян умен, два угодья в нем». Через день после этого разговора князь Александр официально назначил Якова Палачанина своим ловчим, а неофициально посоветовал ему во всем полагаться на Сбыслова. Поменьше говорить, да побольше слушать. И уже на первом дружеском перу, куда Гаврила Алексич зазвал видную новгородскую молодежь, Сбыслов быстро сошелся с самым известным в городе дручуном из забиякой Мишей Прушанином. «Тут не мечи!» «А калиты на поясе носят», — презрительно говорил Миша, опрокинув пару кубков доброго вина. «Слава богу, и татары у Игнатьева креста остановились, а то бы бояре наши на позор без боя город сдали». Сам сын боярский, отца и приятели его вдосталь наслушался и в городскую дружину ушел. «По мне добрый меч да удаль дороже весов до да прибыли, хоть отец и грозится наследство лишить. Плевать мне на его богатство». «Я с татарами посчитаться должен». «Где ж ты их найдешь, Миша?» – улыбнулся Сбыслов. «Татары там, где конские табуны пасти можно. Им трава нужна, а не земля». «А вот немцы, слышал я, как раз до земли охочи. Говорят, уж в псковские земли заглядывают. И к новгородским подошли. Конечно, торговые люди поболее об этом знают. Им немцы препятствий не чинят. Спорят много». Когда и до крика, одни говорят, что, мол, захереет великий Новгород без заморской торговли. Другие, что святую Софию на позор немцам отдать все одно, что мать родную из дома выгнать. Третье, что меж двух огней мы и из двух зол придется рано или поздно меньшее выбирать. А сам как думаешь? Немцы как не есть, но христиане, а татары – язычники поганые. Что уж тут думать? Жил я среди этих язычников». «Жадны, грубы, с писью надуты, грабить гораздо, и нас за людей не считают. Вот! Только ни земли, ни веры наши не трогают. У них закон строгий. Чужих богов не обижать, да и в Новгород они не полезут, далеко слишком, а до немцев рукой подать». Миша тогда отмолчался, перевел разговор на другую тему. а через несколько дней новый княжеский ловчий устроил охоту. К тому времени Чокдар соорудил монгольский лук, длиннее русского и тугой до невозможности. Даже богатыри вроде Гаврилы Алексича и Миши с трудом сгибали его, но русским способом – тетьевой, а не левой рукой, и стрелы их летели пока что мимо цели. Вот тут-то Сбыслов и блеснул мастерством, вызвав не только удивление, но и огромное уважение. А когда показал свое умение пользоваться арканом, чего совершенно не знали новгородцы, слава лучшего охотника сразу закрепилась за ним. Из никому неизвестного дружинника князя Александра он вдруг стал человеком видным и авторитетным. И теперь уж каждому лестно было поговорить с ним. Так сложилась охотничья компания, попасть в которую хотелось многим. И Александр, и посадник щедро выдавали разрешение на охоту в своих угодьях. Особенно если к этой охоте желали примкнуть разного рода почетные гости, в том числе и иностранные, часто посещавшие Новгород по торговым делам. Сбыслов передавал все затеянные или услышанные им разговоры слово в слово Гавриле Алексичу. Память была отменной, но главное заключалось в том, что Сбыслов не считал себя вправе самому решать, что достойно размышлений и княжьих ушей, а что нет. Право это принадлежало его начальнику, с детских лет имевшему прямой доступ к Александру в любое время. Алексич был человеком весьма осмотрительным. а потому стал приглашать Сбыслова к себе домой, где и выслушивал его доклады без опасения, что их услышит кто-либо другой. Однажды это совпало с обедом, и Гаврила, выслушав подчиненного, пригласил его к столу. «Сестра моя, Марфуша». «Матушка наша у старшей сестры проживает, но меня Марфуша обихаживает. Жаль, что с тобой охотиться не может. Хорошим была бы помощником». «Помощником?» Спросил Сбыслов, с трудом отрывая взгляд от задумчивого, трагически строгого лица девушки. «Ты говорил, что вчера беседу на немецком языке слышал». «Да не понял ни слова. А Марфуша немецкому обучена. Я три языка знаю, могу и четвертый выучить», — сказал Сбыслов. и тут же пожалел, что сказал, потому что начал краснеть. «А что?» – оживился Алексич. «Дело полезное. Может, поможешь нам, сестра?» «Попробую», – тихо сказала девушка. 5. «Крещеный чудин тебя спрашивает, князь», – доложил любимый слуга Александра Ратмир. «Именем Филипп. Говорит, что великий князь Ярослав велел. Зови». оживился князь. «Закусить в малый трапезный накрой». Вошел и жорсткий старейшина Филипп Пелгусий. Рослый, степенный, немолодой. Молча перекрестился на образ в углу, молча отдал поклон. «Здравствуй, Филипп!» Или Пелгусий. «Как лучше называть?» «Лучше Пелгусием. С детства привык». «Не застыл в дороге?» «Медвежья шуба и старые кости согреет. А старый мед и того пуще». Ратмир был ловок, быстр и исполнителен. И разговор князь продолжил уже за трапезой. Подняв первый кубок за отцова-крестника, сразу же перешел к делу. «Что о шведах слыхать? Сунулись было к финам, Да в снегах завязли, это знаю точно. Среди финов смущение. Кое-кто и в шведскую сторону поглядывает. Известия точные. Думаю, как море вскроется, кораблями пойдут». «Это бы проверить не худо, князь Александр». Через несколько дней предположения Пелгусия нашли косвенные подтверждения. Рижский купец на охотничьи пирушке похвастался выгодным подрядком. «Канаты в Стокгольм поставить подрядился!» «Стало быть, прав Пелгусий», – вздохнул князь, когда Гаврила Алексич доложил ему о подслушанном сбысловом разговоре. «Могут и к нам летом пожаловать». «Значит, готовиться надо, князь Александр». Отец запретил с западной границы силы снимать. А готовиться, конечно, надо. Коней кормить получше, выездки делать, брони и оружие проверить. Вот ты этим и займись, Алексич. А я с дядьками потолкую. Потолковал. Советники кое-что уточнили, подумали. Потом Ерун сказал. Насчет того, что с запада войска снимать нельзя, великий князь верно сказал. И немцы обрадуются, и шведы будут знать. «Своими силами отбиваться придется. Много ли их у тебя?» «Дружина моя до да новгородская городская. Ею Миша командует. Но небольшая она. Вели этому Мише добровольцев набрать. Не скупись. Лучше у отца денег займи. Денег я у владыки возьму. После победы он их с бояр стребует». «Молодец, что в победу до битвы веришь», улыбнулся Ерун. «Приблизить ее этот... Пилгусий может помочь», сказал Чокдарк. «Пусть заранее Слушок пустит, что сильно ты его обидел. Он отцовский крестник, а ты у него дочь совратил», – очень серьезно продолжал Чокдар. «Пусть он об этом шведом поплачется». Александр хмуро молчал, не соглашаясь, и Ерун призадумался, сурово сдвинув брови. «Обман противника – не обман, а военная хитрость». Вздохнул Чокдар, поняв их внутреннее несогласие. Пилгусию станут доверять, и ты о шведах многое узнаешь, а узнав, своих людей сбережешь. Только без дочерей, твердо сказал Александр. Слух в голенище не спрячешь, а я недавно свадьбу сыграл. Придумаем что-нибудь усмехнулся Чокдар. Это ведь я так, для примера, но шведов надо обмануть. Надо, чтобы они в Пелгусье поверили, в стан свой пускали. тогда и победа придет». Александр долго не соглашался. Было в нем рыцарское представление о чести, подчеркнутое из сочинений Плутарха, которого он считал запоем еще в детстве, основанное на молодости, которую еще не пережил. Несмотря на самостоятельность, властность, ответственность и женитьбу, он избрал своим примером Александра Великого. восхищался им, стремился ему подражать, выискивая в его подвигах только благородство и как-то мимо пропуская все, что не укладывалось в созданный образ. Даже убийство македонским собственного молочного брата Клита, не говоря уж о беспощадности к поверженным. Но довод дара о сбережении его воинов, его ровесников, которых он знал поименно, перевесил. Именно этот довод победил в нем наивные чувства личной чести, породив представление о чести полководца, в первую очередь отвечающего за судьбу Родины и жизнь подвластных ему людей. Ваша правда. Через несколько дней он отправил к Пелгусию Гаврилу Алексича, ясно объяснив ему, чего он должен добиться. Гаврила провел разговор с ижорским старейшиной, с присущим ему тактом и настойчивостью. Хотя и путь, и переговоры потребовали времени. Сбыслову докладывать оказалось некому, но обучение языку он не прерывал, а Алексич этому не препятствовал. У каждого человека наступает период могучего стремления любить, и Сбыслов не миновал его. Отрочество и юность он провел в положении изгоя, поскольку оказался вне общин как Бродников, так и Татар. С девушками знакомиться ему запрещалось, и единственное возрастное стремление переросло в жажду, в тяготившую его самоцель. Марфуша оказалась первой девушкой, с которой ему довелось не только сидеть за столом, но и разговаривать. Сердце было распахнуто настежь. и он влюбился впервые в жизни и испытывал невероятное счастье и подъем, несмотря на то, что объект его любви был по-прежнему отрешен и задумчив. Он просто не замечал этого, считая, что виноват сам, что пока еще не заслужил ее внимания, но не терзался, поскольку не знал, что Марфуша переживает горький период крушения собственной любви. Гаврила Алексич вернулся уже весной, в самую распутицу, Но с добрыми вестями. Пелгусий быстро понял, чего от него хотят. Мысль одобрил и сам нашел предлог для обиды, помимо дочери, которой, к слову, сказать у него и не было. Слухи следовало распускать заранее, чтоб стали привычными. Но при этом возникало одно неудобство. Он лишался возможности лично связываться с князем Александром. Но и это неудобство было в конце концов разрешено. «Я тебе, Алексич Бересту, с сыном пришлю». коли надобность возникнет. Надобность появилась в самом начале лета. Берестяной свиток доставил Алексичу младший сын ижорского старейшины. «Разреши, сон мой дружи, привиделось мне, будто стою я на берегу озера него и вижу судно, а в судне том князья святые, Борис да Глеб, в одеждах червленных. тревожит меня видение сие». Что на словах передать велено. «Отец ждет встречи. Где? Я укажу». Выезд на встречу обставили как выезд на охоту. Кроме Якова Палачанина, из Быслова взяли Ратмира Досавку из младшей дружины. А в охотниках числились сам Александр, Ерун и Чокдар. Гавриле Алексичу князь поручил сделать смотр городской дружины Миши Прушанина. уже пополненный добровольцами. А деньги на вооружение дал владыка Спиридон по личной просьбе князя Александра. Свидание с Пелгусием состоялось в глухом лесу, куда провел всадников сын старейшины. В тесной охотничьей избушке с трудом разместились четверо старших. Молодежь несла охрану, а Ратмир хлопотал у костра с ужином. «Что шведы пожаловали, из бересты твоей понял», — сказал князь, обняв отцовского крестника. «Много ли пожаловала?» «Изрядно, и еще ждут, потому и от берега не отходят, — командует зять короля, Ярл Биргер. Принял он меня, тобою обиженного, обещал заступничество, опросил проводников». «Кони на берегу, на берегу у князь. Пасутся. Дозоры сильные, сторожи держат только по Ижоре. По берегам сторожей нет». «Вот тут-то у них и дырка», — сказал Ерун. «Тут кто раньше поспеет», — вздохнул Александр. «Мы из Новгорода или помощь из Швеции». «Когда обедают?» — вдруг спросил Чокдар. «В одиннадцать. Много едят. Изрядно сам с ними ел. Набить живот любят. Проголодался?» «Дядька Чукдар, улыбнулся Александр, — «сейчас Радмир нас на славу угостит. Он это умеет». «Я определил время твоей атаки, князь», — сказал Чукдар. «Двенадцать часов, когда животы набьют. А своим воинам не ужинать, не тем паче завтракать не давай. Пусть голодными дерутся. Самый сладкий пир — пир победы». А вскоре после возвращения в Новгород пожаловал посол от Ярла Биргера с гордым ультиматумом. «Я в твоей земле. Если можешь, обороняйся». «В Новгороде все решают посадник, совет господ, владыка и вече, посол», спокойно ответил Александр. «На это нужно две недели. Если хочешь, жди здесь. Если хочешь, жди там. Мы будем ждать две недели. Проводить с честью». «Напрасно ты отпустил его, князь Александр». с неудовольствием сказал присутствовавший на беседе посадник. «Новгород послов не отпускает». «А я отпускаю. Посол человек подневольный. Он передал только то, что ему велено передать. Он выведает все о наших силах». «Каких?» – улыбнулся Александр. «В Новгороде моя младшая дружина да новгородская вольница. Он увидит их и доложит Биргеру, что Новгород к битве не готов». А когда недовольный посадник ушел, сказал Алексичу, «Передай Мише, чтобы этой же ночью начал сплавлять свою дружину по Волхову. Через двое суток выступим и мы».